Собака Ава ищет рыбака. «Что же нам делать?» — спросила Кика. «Рыбака нужно найти во что бы то ни стало. Пента плачет, не ест, не пьет. Грустно ему жить без отца». «Но как его найдешь?» «Сказал Тенитолкай. Орлы и те не нашли его. Значит, никто не найдет!» «Неправда!» — сказала Авва. «Орлы, конечно, умные птицы, и глаза у них очень зоркие. Но искать человека умеет только собака. Му. Если вам нужно найти человека, попросите собаку, и она непременно отыщет его. Зачем обижаешь орлов?» — сказала Авве-хрю-хрю. Ты думаешь, им было легко в один день облететь всю землю, осмотреть все горы, леса и поля? Ты вот валялась на песочке, бездельничала, а они трудились, искали. — Как ты смеешь называть меня бездельницей? — рассердилась Авва. — Да знаешь ли ты, что если я захочу, я в три дня тыщу рыбака? — да. Ну, захоти сказала хрюхрю -хрю. почему же ты не хочешь закати ничего ты не найдешь только хвастаешь и рюхрю засмеялась так по твоему я хвостунюшка Фу сердито крикнула авва ну ладно увидим и она побежала к доктору доктор сказала она попроси ка пенту пусть даст тебе какую нибудь вещь который держал в руках его отец?» Доктор пошел к мальчику и сказал, «Нет ли у тебя какой-нибудь вещи, которую держал в руках твой отец?» «Вот», — сказал мальчик и вынул из кармана большой красный носовой платок. Собака подбежала к платку и стала жадно нюхать его. «Пахнет табаком и селедкой», — сказала она. Его отец курил трубку и ел хорошую голландскую селедку. Больше мне ничего не надо. Доктор, скажи мальчику, что не пройдет и трех дней, как я найду ему отца. Я побегу наверх, на ту высокую гору. Но сейчас темно, — сказал доктор. Не можешь же ты искать в темноте? Ничего, — сказала собака. Я знаю его запах. И больше мне ничего не надо. Нюхать я могу и в темноте. Собака взбежала на высокую гору. — Сегодня ветер севера, — сказала она. — Понюхаем, чем он пахнет. Снег. Мокрая шуба. Еще одна мокрая шуба. Волки. Тюлени. Волчата. Мол, дым от костра. Береза. Неужели ты в самом деле чуешь столько запахов в одном ветерке? спросил доктор. Ну, конечно, сказала Ава. У каждой собаки удивительный нос. Любой щенок чует запахи, каких вам никогда не учуить. И собака стала нюхать воздух опять. Долго она не говорила ни слова и наконец сказала: «Белые медведи, олени, маленькие грибочки в лесу, лед, снег, снег и... и... и... пряники!» — спросил Тинни-толкай. «Нет, не пряники!» — ответила Ава. «Орехи?» — спросила Кика. «Нет, не орехи!» — ответила Ава яблоки спросила хрюхрю -хрю. нет не яблоки ответила алва не орехи не пряники и не яблоки а еловые шишки значит на севере рыбака нет подождем когда подует ветер с юга я тебе не верю сказала хрюхрю вся ты выдумываешь никаких ты запахов не слышишь а просто болтаешь вздор Фу. отстань — крикнула Авва. — А не то я откушу тебе хвост! Вау — Тише, тише! — сказал доктор Айболит. — Перестаньте брониться! Я вижу теперь, моя милая Авва, что у тебя и в самом деле удивительный нос. Подождем, пока переменится ветер. А теперь пора домой. Торопитесь! Пента дрожит и плачет. Ему холодно? Надо его покормить? ну не толкай подставляй свою спину пента садись верхом а выикика за мной